Сдается ей, она его вызволит. Но на ее лице не было улыбки. Когда она вбежала в приемную, мы с Дикфридом пили чай. «Мистер Харьот», — еле выговорила она, задыхаясь, — «вы не поедете?» Мою собачку переехали. Я выскочил за стола и побежал с ней к машине. Она села рядом со мной, понурив голову, судорожно сжав руки на коленях. Вывернулся из ошейника и прыгнул прямо под колеса Барматалана. «Лежит на Клюффендроуд напротив школы». «А побыстрее нельзя?» Через три минуты мы были на месте, но еще нагибаясь над распростёртым на тротуаре запаленным тельцем, я понял, что сделать ничего невозможно. Стеклянеющие глаза, прерывистое еле слышное дыхание — Бледность слизистых оболочек все говорила об этом. «Я отвезу его к нам, миссис Донован, и сделаю вливание физиологического раствора», — сказал я. «Но боюсь, у него очень сильное внутреннее кровоизлияние». «Вы успели увидеть, что, собственно, произошло?» Она всхлипнула, да. Его переехало колесо. «Стопроцентный разрыв печени». Я подсунул ладони под песика и осторожно приподнял его, Но в ту же секунду дыхание остановилось, глаза неподвижно уставились в одну точку. Миссис Донован упала на колени и начала поглаживать жесткую шерсть на голове и груди терьер. «Он умер?» – прошептала она наконец. «Боюсь, да». Она медленно поднялась с колен и стояла среди прохожих, задержавшихся взглянуть, что произошло. Ее губы шевелились, но, казалось, она была не в силах произнести ни слова. Я взял ее за локоть, отвел к машине и открыл дверцу. «Садитесь, я отвезу вас домой», — сказал я. «Предоставьте все мне». Я завернул песика в свой комбинезон и положил в багажник. Когда мы остановились перед дверью миссис Донован, она тихо заплакала. Я молча ждал, пока она выплачется. Утерев глаза, она повернулась ко мне. Ему было очень больно. Убежден, что нет». Все ведь произошло мгновенно. Он не успел ничего почувствовать. Она жалко улыбнулась. «Бедняжка Рекс. Просто не понимаю, как я буду без него. Вы же знаете, мы с ним не одну милю прошли вместе. Да-да, конечно. У него была чудесная жизнь, миссис Донован. И разрешите дать вам совет. Заведите другую собаку, иначе вам будет слишком тяжело». Она покачала головой. «Нет, нет, я не смогу. Я его очень любила, моего песика». И вдруг заведу себе другого. Я понимаю, что вы сейчас чувствуете. И все-таки подумайте. Не считайте меня бессердечным. Я всегда советую так тем, кто лишился четвероногого друга. И знаю, что это здравый совет. Мистер Хэрриот, другой собаки у меня не будет. Она опять решительно покачала головой. Рекс много лет был моим верным другом. Я хочу его помнить всегда. А потому больше никакой собаки не заведу. После этого я часто видел миссис Донован на улицах и был рад, что ей удалось сохранить свою кипучую энергию, хотя без собаки на поводке она выглядела как-то сиротливо. Но, пожалуй, прошло больше месяца, прежде чем нам довелось поговорить. Как-то днем мне позвонил инспектор Холидей из Общества защиты животных от жестокого обращения. «Мистер Хэрриот», — сказал он, Вы не поехали бы со мной? Наш случай. Хорошо, но в чем дело? Да собака, бог знает что, совершенно невозможное условия Он продиктовал мне адрес одного из кирпичных домишек у реки и сказал, что встретит меня там. Когда я остановил машину в узком проулке позади домов, Холидей уже ждал меня, деловитый, подтянутый, в темной форме. Это был крупный блондин с веселыми голубыми глазами, но теперь он даже не улыбнулся мне. «Она там», — сказал он сразу и направился к одной из дверей в длинной выщербленной стене. Возле собралась кучка любопытных, и я с ощущением неизбежности узнал темное цыганское лицо. «Уж, конечно, — подумал я, — без миссис Донован дело никак обойтись не может». Мы вошли в дверь и оказались в длинном саду. В Дароубе, даже позади самых скромных лачужек, были длинные участки, словно строители считали само собой разумеющимся, что поселятся в них люди, перебравшиеся в город из сельской местности и сохраняющие тягу к земле, которые будут выращивать свои овощи и фрукты, а может быть и содержать кое-какую живность.